Глава 6. Сбитый эксперт Люфтваффе. Обстановка в Сталинграде оставалась сложной. Понеся существенные потери в авиации, гитлеровские оккупанты подтянули артиллерию и обрушили на советский город крепость яростный огонь. Обстрел следовал за обстрелом. Сверхтяжёлое дальнобойное чудовище гаубицы Дора и самоходная осадная мортиры Карл Оставались под Ленинградом и Севастополем обстреливая русские твердыни. Но и Сталинграду доставалось от мощных полевых гаубиц калибра 150 мм. Тем более, что город на Волге находился на открытой местности, среди бескрайней степи. А над дна и двухэтажной застройка ещё старого Царицына возвышались громады новостроек Сталинграда. Так что Г-образный дом Дома комплекса НКВД, ливатор, так называемые дома специалистов, здания Госбанка служили гитлеровским карателям отличными ориентирами для стрельбы по жилым массивам и промышленным районам Сталинграда. Тяжёлые осколочно-фугасные снаряды фирмы Круп с немецкой методичностью грохотали, уничтожая советские дома, колеча и убивая советских людей. Но не молчали и советские боги войны. Примечание: а что тут такого? СССР был светским государством, где религия была официально отделена от сферы госуправления. И Иосиф Сталин в самом начале Великой Отечественной войны обратился к советскому народу со словами: "Братья и сёстры". На дистанциях в несколько километров завязывались ожесточённые артиллерийские дуэли. На первый план выходило умение быстро и точно засечь цель и поразить её ответным орудийным огнём. а потом также быстро поменять огневую позицию, уйти манёвром от ответного поражения. Совсем как в осаждённом 2014 году в Донецке, подумал Виктор Ракитин. Он помнил весну и лето 14 года, когда от попаданий тяжёлых снарядов содрогались и окраины, и центр столицы самопровозглашённой Донецкой народной республики. Тогда противостояние свелось фактически к бесконечной череде артиллерийских дуэлей между защитниками ДНР и жовто-блакитными карателями. Очень скоро с помощью захваченных у бандеровской армии самоходов и градов, а иногда и чего посерьёзнее, ополченцы Донбасса достигли огневого паритета с укровяками. А затем всё чаще и чаще стали сами эффективно работать на подавление артиллерийских батарей под сине-жёлтыми флагами. Время от времени разведывательно-диверсионная группа республиканского спецназа совершали стремительные рейды и дерзкие вылазки, стараясь пополнить арсенал трофейного украинского оружия. У них это неплохо получалось. В Сталинграде была совсем иная ситуация. Вторую мировую хоть и называют «войной моторов», но всё же манёвренность войск оставляла желать лучшего. А тяжёлая полевая артиллерия даже у немцев оставалась преимущественно на конной тяге. Как ни странно, но вот как раз у Красной армии было больше мощных орудийных тягачей. Могучие Ворошиловцы и трактора обеспечивали советские гаубицы необходимыми маневренными качествами. В огромных цехах сталинградского тракторного они ремонтировались, рабочие перебирали дизеля и ходовую, ставили в строй повреждённых железных богатырей. А на заводе Баррикады ремонтировались сами орудия. В общем-то, здесь производились 76-мм танковые пушки для «тридцать четверок» и тяжелых танков «Клим-Ворошилов». Но нужда заставила и стали выполнять ремонт более тяжелых гаубичных арт-систем. В состав Волжской флотилии входили не только юркие и маневренные бронекатера с реактивными установками залпового огня, но и канонерские лодки с достаточно дальнобойными орудиями. Флотилия была создана в октябре 41 года и насчитывала 7 канонерских лодок, 14 бронекатеров, 33 катерных тральщика и две плавучие зенитные батареи. Ещё одна батарея Волжских моряков-речников была на железнодорожном ходу. Изначально корабли флотилии базировались в Сталинграде, но в марте 1942 года они были переведены дальше в Ульяновск. Канонерки выходили на позиции и долбали гитлеровцев тяжелыми залпами 100-мм орудий. Бронекатера били ракетами, речные «катюши» уже не раз срывали своим массированным огнем контратаки гитлеровцев. Но существовала еще одна угроза — вражеские диверсанты и собственные предатели. Лейтенант Ракитин с горечью вспоминал, что так было и в осажденном в 2014 году Донецке, когда предатели и диверсанты ставили радиомаячки на больницы, школы, важные здания в городе, чтобы по ним била жёлто-голубитная артиллерия. Почти так же работали и вражеские корректировщики в Сталинграде, только сигнальная аппаратура у них была попроще, в основном фонарики. Но попадались и отдельные экземпляры с портативными размером с пару папиросных пачек передатчиками. Такому радиомаячку не нужно было ни мощной батареи питания, ни сложной системы настройки. Главное отработать без перерыва полчаса, пока по координатам сигнала не отработает немецкий самолёт-разведчик и корректировщик артиллерийского огня. Диверсантов было довольно много. Практически все они прибыли в Сталинград ещё задолго до начала боёв за город под видом беженцев. А теперь резко активизировались. К добротному одноэтажному дому на берегу Волги подъехала видавшая виды затропезная полуторка с закрытым тентом кузовом. Водитель выбрался из кабины, раскрыл капот и, выругавшись, взялся за ведро. Радиатор перегрелся в августовскую жару, но хорошо, что рядом был колодец. Солдат прицепил ведро на крюк длинной цепи и взялся за ворот. Никто и подумать не мог, что всё это всего лишь инсценировка. Место, где скрывались корректировщики, было установлено наружкой НКВД. А теперь оставалось взять предателей и шпионов с поличным. В кузове полуторки под тентом прятались бойцы во главе с лейтенантом Ракитиным. Все они были экипированы, что называется, по полной: разгрузочные жилеты с магазинами к ППС-42 в карманах и под сумках, пистолеты в кобурах. Жилеты были эксклюзивной разработкой Виктора Ракитина. Он по личной инициативе заказал подобное снаряжение для своих бойцов по собственным эскизам. Получилось несколько грубовато, но довольно надёжно, и главное гораздо удобнее обычных штатных подсумков. Старший майор госбезопасности Воронин приказал использовать в штурме дома с диверсантами свой главный козырь маневренную группу Ракитина. В совершенно секретных документах НКВД, о существовании которых Виктор и не догадывался, она так и называлась. В кратчайшие сроки подопечный лейтенант Ракитин доказали свою высочайшую боевую эффективность в сложнейших городских боях. Та спецподготовка, которую по своей инициативе проводил молодой лейтенант госбезопасности, позволяла эффективно воевать в новых условиях, когда в городской застройке атаки можно было ожидать с любой стороны. То же самое относилось и к предложенной лейтенантом специализированной экипировке. в частности, к разгрузочным жилетам для бойцов спецгрупп НКВД и армейской разведки. На соседних деревьях затаились снайперы госбезопасности в лохматом камуфляже. И с ещё одним изобретением бывшего студента-историка невесть как провалившегося сквозь десятилетия. Бесшумный диверсионный револьвер-карабин системы "Ракетина Нагана" был оружием компактным, надёжным и точным. Длинный ствол, съёмный плечевой упор и диаптирический прицел обеспечивали достаточно высокую точность на дальности 200-300 м, а съёмный глушитель делал стрельбу ещё и скрытной. Медленно текли томительные минуты ожидания. Единственное, о чём сейчас жалел Виктор, это отсутствие оперативной радиосвязи. К его огромному сожалению, портативные рации с наушником горошиной и тонкой дужкой микрофона остались где-то там, в Донецке образца 2014 года. А здесь, верх технологий, громоздкие приёмники-передатчики на радиолампах. Возле армейского грузовика, как бы ни взначай, остановилась пара солдат, простых пехотинцев. У одного на плече висела гармонь. Оба на вид бывали, на груди медали и отметки о ранениях. Одежда и обмундирование находятся, как бы это помягче выразиться, в состоянии на грани уставного. Настоящий кошмар для комендатуры. Приготовились, сквозь зубы выдавил один из них, закуривая самокрутку. Это был агент службы наружного наблюдения НКВД. В кузове полуторки отчетливо лязгнули затворы. Ожидание в этом гнёвене перед боем стало совсем уж невыносимым. На штурм Ну, братья славяне, вперёд! Действуем аккуратно и быстро. Лейтенант Ракитин первым выпрыгнул из кузова и помчался с компактным пистолетом-пулемётом на перевес к дому. Возле двери моментально встали три бойца, ещё по одному засели под окнами. Двери вылетели от нескольких мощных ударов увесистой кувалдой. Тут же внутрь плавно и быстро перетекли трое бойцов во главе с командиром Сейчас они напоминали огромного ежа, ощетинившегося воронёными иглами дырчатых стволов пистолетов-пулемётов. В тесноте помещений компактный ППС-42 был гораздо удобнее тяжёлого Шпагина. Виктор шёл во главе штурмовой группы, ему и попался первый из жильцов этого дома. Цель впереди, тут же прокричал командир. Постоянное взаимодействие между бойцами в экстремальной ситуации может спасти жизни всем. Неизвестный не стрелял в ответ и вообще не сопротивлялся. Поэтому лейтенант Ракетин его пожалел, только врезал разложенным плечевым упором компактного автомата в рогу в челюсть. Чисто вперёд. Захват предателей корректировщика здорово напоминал те обстоятельства, при которых сам Виктор Ракетин попал в иные времена и иную реальность Великой Отечественной войны. Тогда тоже Виктор Ракетин в составе группы захвата МГБ ДНР ворвался в такой вот одноэтажный дом в Донецке. А потом ему прямо под ноги выкатилась граната РГД-5. Грянул взрыв, после которого спецназовец оказался в коме, а потом провалился сквозь десятилетия, очутившись в Сталина поздней осенью 1941 года, как раз накануне сдачи столицы Донбасса гитлеровским оккупантом. Но сейчас Виктор усилием воли заставил себя переключиться с отвлечённых рассуждений и воспоминаний на выполнение конкретной боевой задачи. В его времени в Донецке образца 2014 года подобные штурмовые действия отрабатывались в «киллхаузе» в специальном помещении, где отрабатывается штурм здания. Но здесь, среди развалин Сталинграда, недостатка в «киллхаузах» не было. Летенант Ракетин гонял свою команду по этажам полуразрушенных зданий, обучая контролю лестничных клеток и пролётов, правильному входу в комнаты, движению по коридорам и контролю окружающего пространства. Он добивался идеальной слаженности действий и молниеносной реакции на быстро меняющуюся тактическую обстановку. Работа в зданиях в условиях ограниченного пространства для манёвра имеет свою важную специфику. Огонь из пистолетов-пулемётов ведётся на дистанцию всего 2-3 м в движении из неудобных положений под разными ракурсами. Всё на скорость, на время, и тут очень важна слаженность работы в группе, взаимодействие, чувство локтя, умение быстро и чётко сообщить напарникам об опасности. Из соседней комнаты хлопнул пистолетный выстрел, посыпалась штукатурка. Лейтенант Ракитин отпрянул под защиту дверного косяка. присев как можно ниже и выставив перед собой стволо оружья краем глаза заметил шевеление в комнате справа и выкатившийся оттуда круглый предмет не отдавая себе отчёта на одних только рефлексах виктор отфутболил овальное ребристое тело лимонки граната справа ложись тут же по ушам ударила тугая взрывная волна за стенкой прилично рванула потянуло кислятиной сгоревшей взрывчатки Цель слева, одиночная. Стрелок бьёт в быстром темпе, два выстрела пистолета-пулемёта сливаются в один. Из затвора вылетают горячие гильзы. К звукам стрельбы все привычны. Цель поражена. Перекличка между бойцами шла постоянно. Бойцы ворвались в горницу, здесь по ним практически в упор открыли огонь диверсанты. Но группа лейтенанта Ракитина состояла из опытных бойцов. Они тут же попрятались за массивной ещё купеческих времён мебелью, отступили под прикрытие дверного косяка. Вражеские пули с глухим стуком впивались в морёное дерево. Группа мишеней справа, работаю левую крайнюю. Снова выстрелы. Окно. Один из вражеских корректировщиков выпрыгнул в окно, но там его уже ждали оперативники НКВД. Сработали они, как всегда, чётко и быстро. На противника набросились сразу два оперативника, заломали болевым приёмом руку с Вальтером, выбили оружие, повалили на землю, оглушили сильным ударом и скрутили руки. Комната слева, чисто. Штурм и захват вражеских корректировщиков занял всего 2 1/2 минуты. Виктор заглянул в разгромленную взрывом гранаты комнату. Там в луже крови лежал один из врагов. Рядом с телом в луже быстро густеющей крови валялся парабеллум. Первого, кого уработал при кладом лейтенант Ракитин, тоже уже скрутили сотрудники госбезопасности. Один из бойцов шипел сквозь зубы, зажимая ладонью левую руку. Что случилось? Над ним, придерживая компактный автомат, склонился командир. Дайте интпакет, перевязать рану быстро. Да ерунда, царапина. Пуля из вражеского вальтера калибра 7,65 мм только оцарапала кожу, оставив на плече кровавый след. Тем не менее, бойца госбезопасности туго перебинтовали. Именно на случай ранений в манёвренной группе всегда на выездах находился опытный фельдшер с укладкой неотложных медицинских средств. А у каждого пограничника в обязательном порядке был с собой жгут и пара перевязочных пакетов. Это тоже было одним из нововведений лейтенанта Ракитина, и оно уже не раз оправдало себя в реальных боевых условиях. Бойцы штурмовой группы не торопясь направились к выходу, поддерживая раненого товарища. А в доме уже сверкали вспышками эксперты-криминалисты следственного отдела НКВД. Следователи проводили обыск. Привлекли даже инспекторов-кинологов со служебными собаками. Тут же из подвала и из тайников стали появляться весьма красноречивые улики: чистые и безукоризненные по форме бланки различных документов, удостоверений личности, пропусков. Компактные радиопередатчики «Мэйчки» и рация «Телефункин» для связи диверсантов с вражеским центром. Пистолеты и револьверы, ручные гранаты и даже два трофейных пистолета-пулемета МП-40. Виктор тяжело вздохнул. Доберись, предатели родины, до немецких автоматов. Тяжело бы пришлось его штурмовой группе. Возле полуторки, кстати, вполне исправные, собрались и остальные бойцы. Снайперы на сегодняшнем задании так и не использовали свои высокоточные револьверы-карабины. Группа захвата сработала чисто. Солдаты курили, держа самокрутки подрагивающими от нервного напряжения пальцами. Адреналиновая накипь уходила вместе с незамысловатыми армейскими шутками и смехом. На следующий день Виктор и остальных солдат центральной комендатуры Сталинграда подняли по тревоге. Бойцы привычно разбирали оружие и патроны, рассовывали магазины по карманам разгрузочных жилетов и подсумкам. Лейтенант Ракитина вызвал сам старший майор госбезопасности Воронин. Над пригородом Сталинграда с рептой девчонки зенитчицы сбили местер. Самолёт пошёл на вынужденную, а пилот оказался какой-то важной фашистской шишкой. В общем, Витя, тебе поручено выяснить всё на месте и припроводить этого гада живьём к нам в комендатуру. Для дальнейшей передачи в штаб фронта проинформировал подчинённого военный комендант Сталинграда. Вопросы? Разрешит это старший майор. Я ведь не местный, сам из Сталина. Примечание: Сталина ныне Донецк, столица самопровозглашённой Донецкой народной республики. С Донбасса. Ничего, отдадим проводника из местных сотрудников и поезжайте. Есть Летенант Ракитин взял два бронированных грузовика Opel Blitz и покатил по маршруту, который указывал сотрудник местного Сталинградского управления НКВД. Когда летенант Ракитин объявил такому же лейтенанту только из местных, что они направляются в Сарепту, тот не на шутку удивился. А что мы там забыли у Гернгутеров? поинтересовался сотрудник госбезопасности. У кого? переспросил озадаченный Виктор Ракитин. Он и слов-то таких не знал. Герн Гутер это поволжские немцы-переселенцы, пояснил местный чекист. Они сначала были вообще что твые коммунисты. Частной собственности нет. Все должны были трудиться на пользу общества и получать от него средства к жизни. О, как, удивился Ракетин. Ага, кивнул местный офицер НКВД. Мне по долгу службы полагалось ими интересоваться. Так вот, секта эта ведёт начало не от лютеровской реформации, а от революционеров Средневековья Яна Гуса. и поэтому у них празднуется День сожжения гуса. Главным основанием их учения есть братская любовь. Труд считался делом необходимым для христианина. Все дни, в неделю, исключая воскресенье, Гернгутер обязан был работать без устали. Всякие светские забавы возбранялись вступавшему в братство. Ни театров, ни танцев не позволялось. Даже чтение легкого содержания книг считалось неодобрительным делом. Чё-то слабо верится, что всё так гладко. Они ж как есть буржуи. А вот в этом ты абсолютно прав. Такой общественный порядок не мог удержаться долго. Совсем скоро осталась от него одна формальность. Хоть и жили в складчину, но всё же многие из гернгутеров завели на собственный счёт хозяйственное и ремесленное заведение и вели сами свою торговлю. Общество разлагалось не без важных злоупотреблений. Бывали случаи, что члены братства, получившие от общества какое-нибудь поручение, вместо того, чтобы трудиться для общественных выгод, стали обращать в свою пользу то, что должно было вноситься в общественный склад. Гернгутеры утратили прежнее доброе о себе мнение, их стали называть протестанскими и иезуитами и ханджами. В наружном виде Гернгутера и вречах его всё, по-видимому, дышало благочестием, а тайные поступки его часто были вовсе не благочестивы. Да, коммунизм может быть построен только на крепкой идеологической и экономической базе, когда сам народ владеет средствами производства, заводами и фабриками, согласился Виктор Ракитин. Это точно. Два бронированных грузовика пылили куда-то в степь, уже скрылись за холмами заводские трубы и постройки Сталинграда. И вот среди вольных приволжских степей открылась удивительная картина. будто бы лейтенант Ракитин попал сразу же в западную Европу. Посреди голой и плоской как стол равнины открылся вдруг чисто немецкий городок. Красивый, благоустроенный, с улицами, обсаженными тополями, со сквером и фонтаном посреди него, с чистыми домами немецкой архитектуры и с европейским хозяйством огородов и полей. Конечно, за всё время существования Сорбеты она разрослась По окраинам выросли вполне русские дома или глиненные обелённые мазанки, но влияние немецкой готики чувствовалось особенно сильно в центре посёлка, где напротив островерхой кирхи расположилось миниатюрное и какое-то игрушечное здание местной управы, наверное, бывшего муниципалитета. Гитлеровцы сорепту почти не бомбили, сосредоточившись на самом Сталинграде. Немногочисленные воронки на улицах были аккуратно засыпаны землёй или щебнем. Странно, но именно этот игрушечный вид и подчёркнутая аккуратность вызвали в лейтенанте Ракитине глухое раздражение. Всего в нескольких десятках километров день и ночь идёт смертельное противостояние с превосходящими силами гитлеровцев. Гибнут, но держатся из последних сил солдаты, от мощных взрывов стонет земля. А тут европейская идиллия. По лицам бойцов госбезопасности было видно, что не только командиры обуревают подобное чувство. В местной комендатуре коллег из Сталинграда уже ждали. Сухопара и сильно хромающий капитан с массивной тростью в руке приветствовал лейтенанта Ракитина. «Леонид Степанцов!» — представился капитан, пожимая руку. Ладонь у него была по-военному крепкая и жесткая. «Забирайте скорее этого фрица, а то народ уже грозился над ним самосуд совершить, а то и комендатуру спалят вместе с заключенным». Виктору, да и всем остальным были понятны слова раненого капитана. После варварских авианалётов бомбардировщиков Люфтваффе на Сталинград местное население готово было разорвать гитлеровских лётчиков на части. И рвало. В нескольких случаях комендантские патрули или местные отряды ястребков успевали только забрать изувеченные тела. Мало кому советские граждане, сталинградцы, испытывали такую лютую, всепоглощающую ненависть, как к пилотам штук. рикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» и другой летающей нечисти. Самый именитый пилот штуки, командир эскадрильи СТГ-2, Ханс Ульрих Рудель, вспоминал потом в своих мемуарах. «Мы должны сбрасывать наши бомбы чрезвычайно аккуратно, потому что наши собственные солдаты находятся всего в нескольких метрах, в другом погребе или за обломками соседней стены». Пролетая над западной частью города, вдали от линии фронта, удивляешься царящей здесь тишине и почти обычному движению по дорогам. Все, в том числе и гражданские, занимаются своими делами, как будто город находится далеко за линией фронта. Вся западная часть города сейчас находится в немецких руках, только в меньшей восточной части, на самом берегу Волги ещё остались очаги русского сопротивления, и здесь идут яростные атаки. Часто русские зенитные орудия замолкают к обеду, возможно, потому что они уже израсходовали все боеприпасы, которые им подвезли из-за реки и прошлой ночью. На другом берегу Волги советские истребители взлетают с нескольких аэродромов и пытаются слабить наши атаки на русскую часть Сталинграда. Они редко преследуют нас над нашими позициями и обычно поворачивают обратно, как только под ними уже нет их собственных войск. Наш аэродром находится рядом с городом, и когда мы летим в строю, то должны сделать один или два круга, чтобы набрать определённую высоту. Этого достаточно для советской воздушной разведки, чтобы предупредить зенитчиков. После двух недель, во время которых я чувствую себя скорее в Гадесе, подземном царстве теней, чем на земле, я постепенно восстанавливаю силы. Между делом, мы наведываемся в сектор севернее города, где линия фронта пересекает Дон. Несколько раз мы атакуем цели рядом с Бекитовым. Здесь зенитки ведут особенно сильный огонь, выполнить задание очень трудно. Согласно показаниям захваченных в плен русских, эти зенитные орудия обслуживаются исключительно женщинами. Когда мы собираемся на дневные вылеты в этот сектор, наши экипажи всегда говорят: "У нас сегодня свидание с этими девушками-зенитчицами". Это ни в коем случае не звучит пренебрежительно, по крайней мере, для тех, кто уже летал в этот сектор и знает, как точно они стреляют. И вот 30 августа 1942 года севернее Сталинграда над Царептой те самые девчата зенитчицы с шиблей истребителем Messerschmitt 109. А пилотом этого мессера оказался целый граф Генрих фон Айнзиль. Он был известным асом Люфтваффе из эскадры Йот-Г-3 Удет, а также именитой персоной Голубых Кровей, правнуком железного канцлера Отто фон Бисмарка. Того самого, который заповедовал своим подданным никогда не воевать с Россией. Но попаданец из столицы Донецкой Народной Республики начала 21 века помнил и еще одно из речений железного канцлера.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 Виктор Ракетин на собственном жизненном и в том числе боевом опыте убедился в правильности высказывания Отто фон Бисмарка. Так оно и получилось. Всего четверть века прошло, а уже почти половина Украины ненавидит всё русское, не осознавая, что губит сама себя. Летенант тяжело вздохнул, отгоняя дурные мысли, и вместе со своими бойцами направился мимо распластанного на поле мистер Шмита 109 к местной комендатуре. Граф Генрих фон Айнзидель даже внешне был немного похож на своего именитого прадеда. Круглое породистое лицо, высокий лоб с залысинами, даже усы были похожи. Несмотря на свой юный возраст, а было ему всего 23 года, держался Айнзидель с достоинством, хоть на лбу под сетчатым летним шлемофоном и запеклась кровь вслед от жесткой вынужденной посадки истребителя с убранным с шасси. Шагай, граф, скоро дождёшься своего именитого начальника, генерала Паулиуса, беззлобно сказал Виктор. Местный начальник комендатуры передал лейтенанту Ракитину планшет с документами фон Айнзиделя. Кабуру с пистолетом Виктор обратил внимание на необычный парабеллум с удлинённым стволом. Занятная вещիցа. Да, хороший пистолет. Владелец через переводчика рассказал, что этот парабеллум был изготовлен на заказ, специально для него. Да, уж хорошо, наверное, жилось ему в Германии. Но тут ему подобного обхождения не гарантируем, несмотря на высокое происхождение, рассмеялся начальник местной комендатуры. Действительно, граф Генрих фон Анзидель впоследствии был отправлен в офицерский лагерь под Москвой. Там он уже зимой 1943 года Встретился всё же с пленённым в Сталинграде фельдмаршалом Паулюсом, теперь уже бывшим командующим разгромленной и задушенной в Сталинградском котле 6-й армией Вермахта. Граф фон Айнзидель, как и многие пилоты Люфтваффе, никогда не был ярым приверженцем теории Гитлера о высшей расе и чистоте крови. Он пошёл на войну потому, что верил, Германия ведёт на Восточном фронте войну с большевизмом. Какой все эксперты Люфтваффе, правнук Отта фон Бисмарка, считал себя элитой и предпочитал воевать в белых перчатках. К тому же, ему покровительствовал сам Гитлер. Служил Генрих фон Айнзидель в элитной 3-ей истребительной эскадрилье, названной в честь знаменитого лётчика-аса Первой мировой Эрнста Удета. В боях под Белградом и Парижем лейтенант фон Айнзидель сбил 2 десятка самолётов. А в 1942 году Гитлер отправил его на восток, напутствовав: "Наведите порядок в небе над Сталинградом, граф. Я верю, что вы это сделаете". Но случилось всё иначе. Уже здесь, в небе Сталинграда, он начал осознавать всю неправильность этой войны со стороны Германии. Русские оказались стойкими и умелыми бойцами, воевали с такой отчаянной смелостью, что удивляли многих своих противников. А тактика воздушных таранов, которые смело применяли русские лётчики в самых безысходных ситуациях в воздушных боях, просто шокировала пилотов Люфтваффе. И графа фон Айнзиделя в том числе. Всё это, а потом ещё и плен, заставило его пересмотреть свои взгляды. В 1944 году правнук Отто фон Бисмарка стал членом антифашистского комитета «Свободная Германия». а затем и членом редакции одноимённой газеты. Конечно же, такая знаковая новость практически сразу же попала в поле зрения политуправления Сталинградского фронта. Скоро все агитационные листовки пестрели сообщениями и по-русски, и по-немецки о том, что правнук железного канцлера оказался в советском плену. Такое сообщение действительно подняло боевой дух советских войск. И ещё бы, целого немецкого графа, любимчика Гитлера, сбили простые девчонки, вчерашние советские школьницы. Узнав о том, что один из его любимчиков перешёл на сторону русских, Адольф Гитлер объявил щедрую награду за то, чтобы его вернули в Рейх живым или мёртвым. Голову потомка Отто фон Бисмарка фюрер оценил в целых полмиллиона рейхсмарок. Это были несметные по тем временам деньги. Но судьба улыбнулась потомку Бисмарка. После войны он вернулся в Германию, где и дожил до преклонных лет.